Примерно об этом я и хотела с тобой перемолвиться, сказала она. Дело касается Тики. Тики? Карамон начал краснеть. Она взрослая девушка, и прости меня, госпожа, я не вижу, каким образом это тебя. Она девушка, Карамон мягко сказала Золотая Луна. Неужели ты не понимаешь? Карамон не понимал. Верно, Тика незамужем, но ну и что? Куда к воню, Золотая Луна? Потом до него дошло. Не может быть, охнул он. Может, Золотая Вуна вздохнула. Это именно так. Она никогда не была с мужчиной. Она сама сказала мне об этом там, в роще, пока мы примеряли на неё доспехи. И она боится карамон, наслушилась всякой всячины о мужчинах. Не торопи её. Она до смерти хочет заслужить твоё расположение, и ради этого может согласиться на всё. Твоё дело позаботиться, чтобы ей не пришлось впоследствии ни о чём сожалеть. Если ты действительно любишь её, по времени. Тем слаще будет награда. Уж кому узнать, как не тебе, сказал Карамон. Ты угадал, тихо ответила Золотая Луна, глядя на речной ветер. Наши ожидания длится долго и временами становится невыносимым, но закон нашего племени строг. Возможно, теперь это уже не имеет значения, добавила она шёпотом, больше про себя, ведь остались только мы двое. Однако в некотором смысле это только добавляет силы закону. Мы возляжем вместе как муж и жена лишь после того, как будет произнесён священный обет, не прежде. Понимаю. Спасибо, что сказал о Тику. Карамон неуклюже погладил золотую луну по плечу и вернулся на своё место. Ночью всё было спокойно. Преследователь так и не объявился. Танис, когда наступил его черёд сторожить, передоугилтонасу рассказал о Бенне. Ответ эльфа его не удовлетворил. Да, и Бен сказал правду. В момент нападения драконидов Гилтунас действительно отлучился. Он был у лесных друидов, пытался уговорить их помочь. Заслышав звуки сражения, он бегом поспешил назад. Тогда-то ему и досталось по голове. Он рассказывал о происшедшем тихо, с нескрываемой горечью. Друзья поднялись, когда бледный рассвет едва сочился сквозь дверь. Позавтракав, они собрали вещи и зашагали коридорами в глубины Суа-Марии. Достигнув места, где пересекались тоннели, они заколебались, какой выбрать, левый или правый. Речной ветер опустился на колени, внимательно изучая следы. Потом озадаченно проговорил. Они человеческие и в то же время нет. Животные тоже здесь побывали, крысы, по-видимому. Гном был прав, никаких признаков гоблинов или драконидов. Но вот что странно, все следы кончаются прямо здесь на перепутье. Правого коридора крысы почему-то избегают, а те, кому принадлежат странные следы, не ходят налево. Куда же идти нам? спросил Танис. Не туда, не туда, настаивал Ибен. Дверь ещё открыта, давайте вернёмся. Возвращения не будет, холодно ответил Танис. Я бы отпустил тебя на все четыре стороны, если бы если бы доверял мне, досказал да за него Ибен. Мне не в чём винить тебя, Танис полуэльф. Ладно, я обещал вам помочь, и сдержу слово. Но так куда? Влево вправо? Золотая ица справа, прошептал Рейслин. Гилтунас оклекнул Танис. Представляешь хоть приблизительно, где мы находимся? Нет, Тантос, отвечал эльф. Согласно легендам, Сула Арис соединён с пак Старкасом однорustum ходов, тайных, конечно. Одни лишь эльфийские жрецы спускались сюда, чтобы воздать почести мёртвым. Все направления равно хороши. «Или плохи», — шепнул тикет и сельхов. Сглотнув, та поближе придвинулась к Карамону. «Пойдем налево», — принял решение Танис. Рейслин чувствует справа что-то недоброе, но ну, так нечего лезть на рожон. Освещая дорогу огоньком на посохе мага, друзья прошли несколько сот футов пыльным, усыпанным камешками коридором. Потом дорогу им преградила древняя каменная стена, посередине которой, однако, была пробита большая дыра. За ней лежала тьма. Посох Рейслина смутно освещал стены огромного зала. Воины вошли первыми, прикрывая с двух сторон мага, высоко державшего посох. Громадный зал несомненно был когда-то великолепен, но теперь на всём лежала такая печать тления, что скудные остатки прежней красоты были скорее жалкие и страшные. Два ряда колонн по 7 в каждом тянулись вдоль стен, ины и валялись разбитыми. Часть стены была обрушена, свидетельство безумных сил катаклизма, а в дальнем конце зала виднелись двойные бронзовые двери. Следом за рыстленным с мечами наголо вошли остальные. Внезапно Карамон, шедший впереди всех, испустил придушенный вскрик. Рейстен без промедления посветил туда, куда указывал трясущейся рукой его брат. Перед ними был массивный трон, искусно изваянный из гранита. По сторонам стояли две мраморные статуи, пустыми глазами глядевшие в темноту. И трон, который они охраняли, не был пуст. На нём восседал скелет некогда принадлежавшей мужчине, но из какой расы происходил тот мужчина, сказать теперь было невозможно, ибо смерть стирает различия. Насидевшим были царственные облачения, роскоши которых не мог скрыть даже изъевший их тлен. Бесплотные плечи покрывал плащ, на голом черепе сверкала корона, костлявые руки велича упокоились на ножнах меча. Гилтон осупал на колени. «Кит-Канан!» — прошептал он. «Мы стоим в зале древних, в его усыпальнице. Ничей взгляд не касался его останков с тех самых пор, как эльфийское священство сгинуло в катаклизме». Долгое время Танис молча смотрел на трон, и неведомые и непонятные чувства переполняли его душу. Потом полуэльф медленно преклонил колени. «Фиолан Талоэ, Иммур Кванетиса и Кит Канапа смуртарил Орион», благоговейно обратил Сон к величайшему из эльфийских королей. «Какой замечательный меч!» — нарушил молитвенную тишину пронзительный голосок Тассельхофа. Танис свирепо посмотрел на него. «Да не собираюсь я его трогать!» — возмутился обиженный Кендер. «Уж и слово сказать нельзя. Интересно же!» Танис поднялся. Не смей прикасаться, сурово сказал он Кендору и стал осматривать зал. Тас всё-таки нагнулся рассмотреть меч поближе, и к нему подошёл Рейслен. "Заран карилатит хакон", пробормотал он. Худая рука начертила в воздухе замысловатый знак, и меч окутался едва заметным алым сиянием. "Так и есть", улыбнулся Рейслен. "Заколдовано". "Доброе колдовство?" спросил Тас деловито. "Или дурное?" "Откуда мне знать?" прошептал маг. На коле уж он столько лет пролежал непотроженным, лично я ни за что бы не стал прикасаться к нему. Я отошёл, остаёсь в тасах в мучительном размышлении: стоило ли ослушаться Таниса, рискуя к тому же превратиться во что-нибудь непотребное? Пока Кендер боролся с искушением, остальные исследовали стены, нет ли где-нибудь тайного хода. Флинт помогал как мог, красочно описывая гномские методы устройства скрытых дверей. Гьюта нас подошёл к бронзовым дверям. Одна из них была слегка приоткрыта. Гилтонос увидел на ней рельефный план Пак Старкаса и попросил Рейслена посвятить. В последний раз, оглянувшись на давно умершего короля, Карамон присоединился к стурму и Флинту, ощупывавшим стены. «Тасельхов», — позвал Флинт, — «иди сюда, никчемный кендер. Это дело как раз по твоей части. Не ты ли бы охвалился, что Дерз искал затерянную дверь, которая вела к... как там звалась эта великая драгоценность?» «А что, местечко было похожее», — отозвался Тас, мигом позабыв о мече. подбежал на помощь друзьям и неожиданно остановился. Что это? спросил он, склонив голову и прислушиваясь. Что это? рассеянно буркнул Флинт, продолжая выстукивать стену. Скоребётся что-то, сказал Кенда раздраженно. Вон за теми дверми. Тан, не с давного привыкший доверять слуху тосельхофовски, нагнул голову и направился к дверям, где, углубившись в изучение карты, стояли Гилтон и Срейслен. Внезапно Рейслен попятился. Вау, нас мрадного воздуха вырвалось из-за приоткрытой створки. Теперь уже все расслышали царапанье и ещё какое-то шуршание, тихое, но зловещее. "Закрите дверь", торопливо прошептал Райслин. "Карамон", крикнул Танис. "Стурм!" Они уже мчались к двери и с ними и Бен. Захлопнув створки, они привалились к ней спинами и были почти тотчас отброшены прочь. Двери глухо грохнули о стены, распахнувшись настежь, и в зал впало зло чудовище. "Спаси нас, Мишакаль!" Золотая Луна в ужасе прижалась к стене. Чудовище с удивительным проворством пропихивало в дверь свою жирную расплывшуюся тушу, сцарапывающими звуками, вязза по попу брюха. Слизень, восхитился Тас, подбегая и всматриваясь. Какой здоровый, никогда таких не видал. Интересно, как это он так разросся? И что он здесь ест? Нас не доумок, заорал Флинт, схватив Кендера, он швырнул его на пол и весьма вовремя, потому что слизень выплюнул струю слюны. Его глаза на гибких ножках особой зоркостью не отличались, но он в них и не нуждался. Ему случалось охотиться в мраке на крыс, ориентируясь лишь по запаху. Сегодня ему попалась куда более крупная дичь, и он метил парализующей слюной туда и сюда, алкая живой плоти. Смертоносная жидкость не попала в Кендера, гном тоже откатился прочь. Стурм с Карамоном бросились в бой, разя чадовичными слизнями мечами, но клинок Карамона даже не поцарапал упругую толстую кожу. Двуручный меч Стурма оказался действеннее, слизень попятился, ощутив боль. Его голова повернулась к крысарю, замахиваясь, станьи спрыгнул вперёд. Тантос, отчаянный крик отвлёк полуэльфа, заставив его в изумлении обернуться к входу в зал. Варана, но в это время слизень учуял его и выстрелил едкой слюной. Она попала на меч, и металл задымился и зашипел, а потом растаял прямо в руке, летучая жидкость косновос тела разъедая кожу. Танис взвыл от боли и повалился на колени. Тантос, Варана побежала к нему. "Остановите её", прокричал Танис, согнувшись в три погибели и сжимая левой рукой правую, почерневшую и бесполезную. Слизень, ощутив удачу, пополз к нему. Серая туша, пульсируя, втискивалась в дверь. С ужасом посмотрев на чудовище, золотая луна бросилась к Таннису. Речной ветер уже стоял над полуэльфом, пытаясь его защитить. «Прочь!» — простонал Таннис сквозь зубы. «Бегите!» Золотая луна, не слушая, охватила его покалеченную руку, взывая к богине о помощи. Речной ветер натянул лук и выстрелил в слизня. Стрела воткнулась в шею. Рана была не опасна, но отвлекла чудовище от Танниса. По волф видел, как коснулась его руки ладонь золотой луны. Сперва он не почувствовал ничего, кроме боли. Потом боль пропала. Рука снова могла осязать